Глава третья. Гости. Коджи. Я вернулся в спальню на рассвете, уставший, выбившийся из сил, но абсолютно счастливый. Уже засыпая, я все еще на шептывал мелодии, кружившие нас минувшей ночью, пробиравшие до мурашек сплетения нежных звуков семисена, ранними перезвоны струн кото и трепетное журчание секухати. флейты, мелодию которой я услышал на холме перед тем, как увидеть огни блуждающей крепости. Впервые за последние 2 года я отпустил все гнетущие мысли о сестре и наслаждался волшебством народа Мэйка. Их магия заразительно проникала под кожу, струилась по венам. Я насыщался ею, их силой, их безграничным могуществом, словно то, чего мне всю жизнь не хватало. Часть меня, по ошибке незаложенная богами в моё новорождённое тело, наконец нашла своё место. Я любил дом, в котором вырос, ценил жизнь, которую дал мне дядя, но в блуждающей крепости среди птичьих духов впервые понял, что нахожусь там, где должен находиться. Я бы хотел жить здесь и позволить своей силе раскрыться. Мэйка сказала, что я могу остаться с ними, с ней. Она мне нравилась. Нет, я не заблуждался в своих чувствах к ней, как когда-то в чувствах к Рейкен. Мэйка сразу показалась мне такой тёплой, родной. Она просто смотрела на меня, и я знал, что в этом игривом детском взгляде зелёных глаз понимания больше, чем в самой искренней молитве. Не знаю, зачем я нужен ей, но я бы не задумываясь принял её предложение, если бы не Шиноту. Дядя потерял всё. Он хорошо держался, узнав о моей природе, держался, когда умер Кацу. Что будет, если и я оставлю его? Не оставишь, потому что я ещё могу вернуться. Шелест её голоса, словно удар хлыста, рассёк морок, захвативший моё сознание. Я сел на футон и часто замаргал. Несмотря на светлеющее небо, в спальне всё ещё было темно. Мидори выдохнул я Здравствуйте, братицы. Она появилась из ниоткуда, вышла из темноты, так как уходила в другие миры Рейкен. Боги, это была она. Голубое кимоно, расписанное розовыми бутонами и подпоясанное белоснежным оби, вороные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Я бы никогда не забыл этого облика. Точно так же выглядела Мидори, когда в последний раз взглянула на нас с шеноту и сделала шаг в пропасть. Сестра подошла ко мне и опустилась на колени. Я невольно подался вперёд, пытаясь разглядеть хоть какой-то намёк на смерть, но лицо Мидори не изменилось. Всё те же прекрасные черты, живой румянец на щеках и голубые глаза, слегка прищуренные, мечущие подозрительные искры. Она пристально смотрела на меня, на губах застыла несходительная улыбка, и меня захлестнула такая волна чувств, что я рванулся к ней, хотел обнять Но Мидори внезапно отстранилась. "И я скучала, милый братец, но у меня мало времени. Не будем тратить его на нежности". Наревоучительный тон пригвоздил меня к месту, и я растерянно уставился на сестру. "Ты умерла? Я видел". "Глупости. Я не умирала. Просто мне нужно было время, чтобы найти кого найти Мидори отца". Ты же знал, что Такимару и Анда были нам не родными. Знал же? Я неохотя кивнул. В голове была буря мыслей, и наверняка чувствовал, что мы не такие, как наш дядя. Чувствовал эту силу. В какой-то момент я просто не способна была больше делать вид, что могу жить по-прежнему. Я должна была найти нашу семью. Но Мидори, я тоже этого хотел. Почему ты не сказала мне? Сестра скептически закатила глаза, и я вдруг понял, как сильно скучал по ней. Никогда ты этого не хотел. Ты всегда был другим. Тебя устраивала наша жизнь в поместье. Тогда я решила сама найти. Мидори вдруг ловко вскочила на ноги. Как ей удалось в таком узком кимоно? И в голубых глазах вспыхнуло олекавание. Но не знала, возможно ли это. Думала, что раз мы оказались у смертных, Значит, наши настоящие родители умерли или с ними что-то случилось? Ведь никто не откажется от своих детей по доброй воле, понимаешь? Я не хотела тешить тебя пустой надеждой. И что? Ты их нашла? Мидори широко улыбнулась. Отца Коджи. Я нашла отца. Сердце гулко забилось, когда Рейкин подтвердила мою догадку, что я не принадлежу миру людей. Мне даже в голову не пришло искать своих настоящих родителей. Я думал лишь о том, как Шиното справится с известием, сможет ли он принять меня. Но вот Мидори рассказала, что нашла отца, и от волнения я уже не мог усидеть на месте. Забыл и о дяде, и о том, что 2 года считал сестру само убийцей. Кто он, Мидори? Кто? Я вскочил с футона, Тонкая полоска света просочилась сквозь приоткрытое окно прямо к ногам сестры, и она сделала шаг назад, по-прежнему широко улыбаясь. Он потрясающий Коджи, самый великий демон из всех. У него такие же глаза, как у нас, и еще нет, ты даже не представляешь, еще он потомок Сусанно. Ничего себе совпадение! В тече духи тоже потомки Бога Ветра. Удивленно выдохнул я. Сумасойти! В моих жилах течет кровь Бога, поэтому мне удалось поднять нас Рейкин в воздух на том холме. Птичьи духи? переспросила Мидори. Ну да, те, что живут здесь. Где это? Здесь. Я так и замер, глупо улыбаясь. В комнате становилось все светлее. Сестра пытливо смотрела на меня, медленно отступая в тень. В блуждающей крепости. Неуверенно ответил я. На смену эйфории пришла тревога. Что-то было не так. Мы все здесь, я и Шиноту, пришли, чтобы найти тебя. Шин тоже здесь? Её голос прозвучал удивлённо, хотя лицо оставалось бесстрастным. Он больше всех хотел найти тебя. Мы даже обратились к демону, который может попасть в Ёми, потому что думали, что твоя душа там. Да-да, отец говорил про этого демона. Надеюсь, ты не веришь ей. Почему она нет котджи, она совсем не такая, какой ты её считаешь, резко сказала Мидори. По спине пробежал холодок, как изменился её голос, сколько властности и надменности было в нём. Отец мне всё рассказал, и тебе расскажут. Глаза Мидори сузились, превратились в зловещие щели. А потом вдруг напряжение в чертах сошло на нет, и губы растянулись в знакомой тёплой улыбке. Ты даже не представляешь, какая у нас будет жизнь. Я отведу тебя к нему в замок. Кодже, ты бы видел его. Только только тебе нужно проснуться. Что? Это сон, милый братец. Я не могла найти тебя, поэтому отец научил меня приходить к тебе во сне. Но я хочу увидеть тебя во плоти, коснуться, вновь обнять. Чтобы мы опять стали семьей, а ты хочешь? Синие глаза сестры увлажнились, от было и надменности не осталось и следа. Она смотрела на меня с такой мольбой, что сердце защемило. Конечно, хочу, Мидори. Тогда проснись и открой ворота. Я буду ждать тебя за порогом. Рассвет окутал спальню мягкой розово-золотистой дымкой. Я молча смотрел, как силуэт Мидори блекнет. Как её улыбка стирается и тускнеют цветы на кимоно. Сон ли это был, вызванный тоской по сестре, или реальность? Я не знал. Но когда открыл глаза, первые лучи солнца уже грели мои босые ступни, а на сердце было и тяжело, и радостно одновременно. Так бывает, когда страх встречается с надеждой. Когда я выбежал на главную улицу крепости, гирлянды из фонарей спустили последнюю вспышку света и погасли. Празднество закончилось, и у нас бы в поместье сейчас все давно спали. Но птичий народ жил по своим правилам. Из кухни доносился звон посуды и бодрые голоса. Запах подсоленной рыбы проникал в нос и манил. Но я не обращал внимания, направляясь прямиком к спальне дяди. Меня окликали Йока и в птичих масках, махали руками. Я на аспех кланялся всем с нелепой широкой улыбкой, плохо соображая, кто передо мной. Мидори жива. И когда до спальни шиноту оставались считанные шаги, я остановился. Но что, если это не правда? Что, если мне действительно приснился сон, странный сон? Ведь Рейкен предупреждало, что сны в крепости могут сыграть жестокую шутку. что птичий народ насылает морок, способен манипулировать сознанием. Я не могу так поступить с дядей. Весь прошлый вечер я боялся подойти к нему. Видел же, что он в своих мыслях снова и снова винит себя. Сам я считал его вину выдуманной и глубоко в душе боялся, что нам всё же удастся встретиться с Мидори. Слишком хорошо я знал свою сестру, знал ту ее темную и гостичную сторону, которая вряд ли будет считать себя виноватой. Нет, Мидори, которую я узнал перед смертью, внушит шиноту, что единственный путь, чтобы покаяться, это пойти с ней, а потом утащит его за собой и глазом не моргнет. Но что, если я ошибался? Что если темнота, годами расцветавшая в глазах моей сестры, была ничем иным, как способом отгородиться от меня и без помех воплотить задуманное? Вдруг Мидории вправду эти два года искала отца и теперь готова вернуться. Надоело гадать. Я тоже хочу понять, что с ней случилось. Нужно найти Мэйка и убедить её открыть ворота. Она единственная, кто поймёт. Должна понять. Эй, Коджи, Я вздрогнул и поднял голову. Сам не заметил, что сижу на земле, уткнувшись лицом в колени. Передо мной стоял Тейго, улыбчивый здоровяк в скетичном коричневом хаори на голое тело и чёрных хакама, стянутых шnurками на лодыжках. Когда 2 часа назад я шёл спать, этот хога ещё ворковал с какой-то девушкой, а теперь вот стоит здесь передо мной, бодрее всех, словно выспался на целую жизнь вперёд. А, привет, улыбнулся я. Тэйга протянул мне руку и помог подняться. Шёл к дяде, задумался и уснул. Забавный ты, малы. Усмехнулся Хого. О чём задумался? Может, помочь чем? Да я, наверное, неважно. Тэйга нахмурился и уставился на меня так пристально, что стало неловко. Не привык я ещё, что в этом новом мире существа совсем по-другому воспринимают границы друг друга. Мне сон приснился о Амидори, твоей сестре. Ага. Она заверила меня, что жива, но не может найти нас, потому что потому что здесь мы под защитой. Тайга нахмурился ещё сильнее. Он скрестил руки на груди, от чего даже из-под широких рукавов хакама показались его надутые мышцы. Она знает, где ты? Да, я Вот чёрт, так глупо вышло. Я сказал ей про крепость. Я с опаской заглянул ей в глаза. "Но это же не страшно. Не болтай во сне лишнего. Это мог быть просто сон, а могли быть происки кого-то. Только очень сильные демоны могут приходить во снах". "Но Медори не демон", сказал я и сам посмеялся над тем, как жалко это прозвучало. Конечно, Тейго все знал. Всех своих хого Мейка держала в курсе происходящего. Мужчина скептически выгнул бровь, но спорить не стал. Я, кстати, тоже хотел поговорить о ней. Плохо вчера получилось. Это ваша подруга поступила не хорошо, и Нугами нам не друзья. Мне жаль, что так случилось с твоей семьей. У меня еще две сестры остались. Правда, я ушел от них, чтобы уберечь. Если однажды и нугами вышел на твой след, его уже никакая защита Хога не остановит. В голосе Тейго проскользнула печаль, а потом он вдруг переменился в лице и взгляд стал виноватым. Вчера я вспылил. Сложно было стоять там и просто смотреть, как Рейкен говорит с ним, притаиться, словно я трус какой-то. Я даже порывался вызвать его. Выйти за ворота и вызвать этого пса из Йеми. Как это вызвать? Есть заклинание призыва. Она вчера им воспользовалась. Почему же ты тогда раньше его не вызывал, если знал? Для заклинания нужно знать, как пишется его имя. Тейга выхватил из потайного кармана Хаори нож и вывел на земле черточки и иероглифы. Са, ва, ни. Савани. Меня озарила мысль и сердце пустилось в пляс. Значит, мы можем вызвать Мидори, если Если это был не сон, и она жива, мы можем вызвать её. Не выйдет, Котджи. Во-первых, не каждого демона можно вызвать. Чтобы это стало возможным, он должен наложить заклинание на своё имя, а я сомневаюсь, что твоя сестра это сделала. А во-вторых, в крепости я тебе не позволю этого сделать. Ты можешь подвергнуть опасности всех жителей. А если выйдешь за ворота, вряд ли сможешь зайти обратно. Ворота закроются и крепость исчезнет. Обратно? Лишь на миг на меня пробрало сомнение. Если Мидори умерла, то заклинание не сработает, а я лишусь места, в котором хочу остаться. Я взглянул на Тейго и вспомнил ночь, когда мы впервые увиделись с Мейко и Хога Нобу. Они ждали нас у открытых ворот. Мы с дядей проделали такой путь. Я должен рискнуть и наконец понять, жива моя сестра или нет. Надоело жить прошлым. Жить. жить. Я ведь только начал понимать, чего был лишён. Шин. Ты должен знать, что сегодня котже снилась его сестра. Серая птичка клювом ущипнула меня за мочку уха. От неожиданности я вздрогнул и мысленно выругался. Она заверяла его, что жива. Кот же верит в это, но ты не должен быть таким наивным. Птица Мэйка устроилась на моём плече, смяв лапками поюму хаори. Я глубоко вздохнул. Мне тоже снилась Мидори. Только силуэт её был расплывчатым и шатким, словно тень сакуры на ветру. Я угадал блёклые линии цветов на кимоно и увидел, как шевелились кончики её волос, когда она перемещалась по комнате. Помню, как звал её, но она не откликнулась. Просто застыла у моих ног. Тихая, прозрачная, с чёрными провалами вместо глаз и зияющей пустотой под грудью. Почему? А если никаких, если лишь иноту. Ты видел, как твоя племянница спрыгнула? Если она не умела летать, то разбилась. Я зажмурился. Лёгкая усталость и приятная пустота в голове сменились ворохом мыслей. Мидори жива. А я ведь даже не допускал такой возможности. Я искал её в мире мёртвых, в моих коправах. Я видел, как она спрыгнула, но я видел также, как кот же поднялся в воздух там, на холме. После полуденное солнце окутало крепость мягким светом. Я стоял на мосту и смотрел на сверкающую гладь озера, простиравшуюся под ногами. Когда кот же приснился этот сон, Почему он не нашёл меня сразу, а рассказал Мэйка? В груди защемило. Я терял его. Может, с той самой минутой, как подслушал их с Рейкиным разговор в лесу, а может, ещё раньше, когда Мидори решила свести счёты с жизнью или с нами. Если существует хоть малая вероятность, что она действительно жива, то нет, я даже думать об этом не мог. Зачем ты мне это рассказала? Я как раз хотел найти Коджа, он бы сам. Вместо того, чтобы обратить внимание на живого, ты гоняешься за мертвым. Проще бетала Мейка и перелетела на другое плечо. Очнишь Шиноту. Время близится к вечеру, а я все узнала утром от Тейга. Он не собирался тебе ничего рассказывать. Интересно, почему? Я невольно взглянул на ворота. Там стояли все защитники блуждающей крепости, включая самого Тейга. Они что-то увлечённо обсуждали, сгрудившись в кучу. Если она жива, то рано или поздно найдёт вас. А если ей нужна помощь? Мейка вдруг взвилась в воздух и через мгновение обернулась человеком. Она зависла над землёй так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Но я бы предпочёл снова слушать её щебет. Потому что смотрела она на меня с таким гневом, словно готова была превратиться в пламя и сжечь за живо. У тебя есть Коджи. Когда ты последний раз говорил с ним? Ты скорбишь о братье, гоняешься за Мидори, гоняешься за Рейкин. Боги милости, вы неужели ты думаешь, что по-настоящему нужен ей? И напрочь не замечаешь единственное существо, которое любит тебя безмерно. Может, он не сказал тебе, потому что боялся давать ложную надежду? Мейка сжала губы и ткнула меня пальцем в грудь. Я говорю это тебе только потому, что он может натворить глупостей. Она как будто хотела добавить что-то. Но в последний момент снова обернулась серой птицей с длинными жёлтыми лапами. Проводив её взглядом, я посмотрел на компанию заговорщиков Хога и на этот раз поймал взгляд Тейга. Он улыбнулся мне и поклонился, от чего-то мне не захотелось отвечать. На ужин Коджи не явился. Я ходил к нему в спальню, спрашивал жители крепости, но тщетно. Стражи заверили, что ворота никто не открывал, значит, мой племянник прятался от меня. Боги, как глупо. Нам нужно было решить, что делать дальше, не оставаться же здесь. И каждый раз, когда я думал об этом, другой голос, эгоистичный и лишённый переживаний, шептал, что можно подождать. Я искал коджи и вместе с тем высматривал Рейкин, хотя и знал, что до заката она вряд ли появится. Боги, какая каша была в моей голове. Я уже не понимала, о чём думать, чего хотеть. Тревога за Котджи и гнетущая надежда, что Мидори жива, разбивались о жадный и голодный стук сердца, напоминавший о Рейкин. Но стоило мне хотя бы на секунду забыться, раствориться в фантомных касаниях её пальцев, как перед глазами всплывал тот день, тот обрыв И прыжок, или, может, полёт. Я превращался в хаотичный комок нервов и понятия не имел, как распутать себя, как докричаться до разума. Когда я очнулся, то с удивлением обнаружил, что сижу на лестнице храма, на той же ступени, где совсем недавно сидели мы с Рейкин. Время близилось к закату, ещё один день безвозвратно уходил. Янтарные блики отражались от кристально-голубой воды, наполнявшей чаши по периметру лестницы. Стрелы на изогнутой крыше калыхались от ветра. Я медленно поднялся по лестнице, щурясь от навязчивых отблесков, исходивших откуда-то изнутри храма. Подошёл к чаше омовения, зачерпнул ковшин немного воды и омыл руки, сделал глоток, чтобы прополоскать рот, и застыл. Я что? серьёзно собирался молиться. Интересно, стоял ли кто-то на моём месте с такими выпученными глазами? Я гонял воду от одной щеки к другой, раздумывая, а что я вообще хотел сказать? Что же такого хотел попросить, что во мне впервые в жизни зародилась надежда, будто какой-то летучий бог может исполнить моё желание? Я ведь никогда не был против богов, но живут себе и живут, подумаешь, просто не верил в их могущество. Вытянув губы трубочкой, я выпустил струйку воды под ноги и огленулся. Не хватало, чтобы птичий народ заметил моё неуважение. Однажды я уже был в храме за пару лет до исчезновения Такимару. Это случилось в ноябре перед полнолунием, в период молений богине Инари. Я стоял в очереди у чаши омовения и то ли переволновался, то ли слишком тепло оделся, но мне было так жарко, что когда настал мой черед, я схватил ковш и за лбом опустошил его. Помню, Текимару тогда очень разозлился и еще долго извинялся перед священниками. В тот день я все же нашел Кодже. Он присоединился к компании мейка и защитников, которые сидели на земле прямо перед обеденным залом и пили чай из глиняных пиал. Птичья принцесса одарила меня широкой улыбкой, а я, в который раз опешил, никак не способный привыкнуть к такой перемене настроения. Я уже хотел отвести коджи в сторонку, но вдруг уловил обрывок разговора и прислушался. Птичий народ сражался на войне, Мы тогда много кого потеряли, говорила Мэйка. Меня ещё на свете не было, но матушка рассказывала, видела она, что способны ёкаи, как чернеют души хан её соблазнённых воинами. Они обещали им лучшую жизнь в обмен на преданность. Смешно, сколько их обманули, подумать страшно. И тогда раз в год мой народ устраивал ночь сновидений. Это значит установить контакт с разумом всего мира. Наши сновидения никогда не лгут, они чуткие и являются только достойным. "Как мне?" с предыханием прошептал Котджи. Рука с чашей застыла у губ. "Да мой милый, как тебе?" заботливо по-матерински кивнула Мэйка. Все, кому снилась крепость, находили нас: кто-то быстро, кому-то требовалось больше времени, чтобы решиться на дорогу, а мы всех принимали. Так нас нашли и Нобу и Тейго. Значит, я тоже могу остаться. Честно, честно. Внутри меня все похолодело. Я вытравился на Коджи, а племянник с вызовом уставился в ответ. Никогда он не смотрел на меня так. А что, дядя? Может, так будет правильно? Все они глядели на меня со сдержанным любопытством. Мейко прищурилась. А Тейга сжал губы, да так сильно, что они побелели. Правильно, земли сугаши твой дом отрезал я. Но ты же теперь знаешь, кто я. Но, да мне плевать, чья кровь течет в твоих жилах. Ты мой племянник и должен вернуться домой. Лицо Мейка затянуло темной пеленой. Но Бу шумно вздохнул и покачал головой. Мое сердце болезненно стучало от страха. Впервые я осознал, что и вправду могу потерять его. Коджи поджал трясущиеся губы, от обиды на глазах у него выступили слёзы. Тебе плевать, эхом откликнулся он. Да, ну конечно. Я тяжело задышал и отвернулся, тщетно пытаясь унять колокотание сердца. А потом появилась Рейкин. Она подошла бесшумно. Привалилась плечом к балке и скрестив руки на груди взглянула на меня. Уголки ее губ дрогнули и скозившись в едва различимые хмылки говорившей она что ты рассчитывал. От этой насмешки злость резко вспыхнула во мне, но тут же присмирила. Я стал рассматривать ее, словно в неприступном высокомерном облике пытался увидеть то, что видел ночью. то, что Рейкин так усердно скрывала от мира, и неожиданно мне стала ясна правда. Под ухмылкой, которую я принимал за насмешку, проглядывали стиснутые зубы, то ли от злости, то ли от обиды. Я вспомнил её смех и вдруг понял, что он звучал только в голосе и трогал губы, но из глаз сочились бездонная тоска и холодная пустота. Так было всегда. Сколько ещё людей не разглядел я в своей жизни, сколько печали не заметил за улыбками. Мне казалось, сам я никогда не надевал маску и судил о стальных по себе. Я взглянул на Котже, на доброе юное лицо, искажённое обидой и разочарованием, и в сердце защемило. Он рос весёлым и открытым, Меня заряжали его любопытство и детская непосредственность, сохранившиеся до сегодня, несмотря на ранние потери. Я бы мог давно разглядеть в нём всё это. Я бы мог давно увидеть, что за неуёмной жаждой жизни скрывалась тяга к потустороннему, что взгляд Мидори с возрастом стал тяжелее, мрачнее, словно в нём и вправду поселилась та темнота, о которой говорил племянник. А не я. И я не имел права равнять их с собой, но мне было проще закрыть на всё глаза. Я просто боялся, что если разгляжу в их поведение нечто мне непонятное, то ещё глубже погрязну в том, что действительно тяготило меня. Боги, получается, я сам всю жизнь носил маску, делал вид, что со мной всё хорошо. Я стал одержим предсказуемой стабильностью нашей жизни и не заметил, что всё давно летело к чёрту. Люди носили маски на своих лицах, а я надел маску на мир. Я смотрел на Рейкин, борясь с постыдным желанием открыться ей, вывалить всё, что терзало мысли, и попросить о решении. Она могла бы меня спасти от чего-то, это точно это знал. Я прикрыл глаза. Так нельзя. Рано или поздно Я смогу разобраться в происходящем и обязательно найду решение, пойму, как жить дальше в соседстве с этим новым миром. Когда я опять посмотрел на неё, Рейкин уже исчезла, но не успел я оглянуться, как в нос ударил приторно-сладкий запах, а потом холодные пальцы обхватили мою ладонь. Мы молча прошли мимо Куджи и остальных и направились к озеру. Зеркальная поверхность засияла в красках ночи, заиграла невиданными огнями, покоившимися на дне. Мы спустились с моста и остановились на берегу. Но вот опять. Когда она была рядом, я делался дураком и забывал обо всём, как будто она заполняла весь мой мир, становилась настолько важной, что на её фоне остальные мысли теряли значимость. но в тот момент именно этому не и было нужно. Я понимал, что снова бегу от реальности, но в очередной раз давал себе поблажку, устал быть один, устал в одиночку отвечать за свою жизнь и жизни тех, кто во мне нуждался. Что? Шшш. Рейкен приложила палец к моим губам и слабо улыбнулась. Одной рукой крепко обняла меня за шею. Пальцыми другой скользнула в волосы и прижалась щекой к моей щеке. Закрой глаза. Я подчинился, неуверенно обнимая её в ответ. Рейкин перебирала пальцами мои спутанные волосы, а я стискивал одежду у неё на спине, прижимая к себе всё сильнее. Задыхался, умирал и воскресал в её объятиях. Хотел жить И вместе с тем молил сердце остановиться, будучи не способен выносить ниистовую силу его ударов. И вдруг все звуки мира стали глухими. Я по-прежнему слышал голоса птичьих духов и ветер, игравший с дубовыми листьями, но всё это словно погрузилось под воду. По рукам пронеслись мурашки. Всё хорошо, всё хорошо, верь мне. Шептала Рейкин, касаясь губами моей шеи, возвращая слова, которыми Анда когда-то успокаивала мои сны. Я хотел открыть глаза, но вместо этого ещё сильнее прижал её к себе и уткнулся губами в висок. Ритму сердце вернулся, дыхание стало ровным. Меня окутало умиротворение, ощущение покоя и свободы, которое я, пожалуй, никогда ещё так рьяно не чувствовал. Кажется, я люблю тебя. Смотри, Хога. Я распахнул глаза и не удержался от возгласа. Мы парили где-то не знаю где, в центре или на окраине полной темноты, усеянной мириадами далёких звёзд, и вокруг нас не было абсолютно ничего: ни ветра, ни звуков, ни башен блуждающей крепости. Я недоуменно посмотрел на Рейкин и вдруг заметил за её спиной белоснежный меховой плащ. Нет, сейчас он не был её частью. Он просто завис в нескольких метрах от нас. Рейкин обвела мою шею руками и улыбнулась. Моя бесконечность, секретное место. Здесь ничего нет, абсолютно ничего. Но иногда мне кажется, что в этом мире живёт бессмертие. И оболочка твоей души, улыбнулся я. Да, но сейчас моя душа в надёжных руках. Рейкин нежно коснулась моей щеки, и я почувствовал, что действительно лечу. Боги, неужели я люблю тебя? Как невероятно быть с ней в абсолютной неизвестности. Держать её в своих руках и чувствовать, что весь мир, нет, вся вселенная принадлежит нам. Рейкин взяла моё лицо в ладони и прижавшись лбом к моему лбу, зашептала: "Я хочу поблагодарить тебя за то, за то, что помог почувствовать себя нужной". Рейкин, я такой дурак, глупый как мальчишка. Сколько раз я обижал тебя? Рейтен быстро замотала головой и облизнула губы. Ты заботился обо мне. Ты старался любить меня, был нежным и чутким. В какие-то мгновения я чувствовала себя частью твоей жизни. Это ценно. Засосала под ложечкой, и я нахмурился. Зачем мы здесь? Кончики пальцев закололо, и я сжал Лиси и плечи и коснулся губами её губ. Рейкен с удражом вздохнула, прижалась ко мне, отвечая на поцелуй. Ты была права, шептал я. Я всю жизнь любил то, что оставила мне семья, но хотел найти свое. С. Рейкен приложила палец к моим губам. Ты заблуждаешься, милый. Ты так заблуждаешься. Мир, из которого мы пришли, он не твой. И я так думал, но нет, нет, не твой. Рейкин водила носом по моей щеке, касалась горячими губами, оставляя на коже лёгкий поцелуй. Она была такой нежной, от неё исходило столько любви, что мне стоило больших усилий оставаться в сознании. Я знаю, я была на твоём месте. Дай мне рассказать кое-что. Я неохотя кивнул, начиная понимать, к чему идёт этот разговор. Смешно, как ещё вчера я отчаянно хотел узнать о ней больше, злился, что она отказывается доверять мне свои тайны, но сейчас я бы отдал всё, чтобы она просто продолжала ласкать меня холодными пальцами и молчаливо обещать разделить со мной вечность. Я утаиваю от тебя своё прошлое, потому что не хочу, чтобы оно коснулось того, что между нами. Ты думаешь, мне всё равно, но это не так. Рейкен заглянула мне в глаза и прильнула в зашептала на ухо. В детстве я столкнулась с жестокой стороной этого мира, пока Хаджам не спас меня. Он показал мне другое, дал почувствовать, что я не ошибка, что и для меня есть место, что я значима. Я была молода и ничего не понимала в жизни, и, конечно, поверила ему всем сердцем, всей душой. Я знаю, как это бывает. Но изнанка этого мира притягательна только поначалу. Я была слишком юна, чтобы выбирать самой, поэтому доверилась выбору, который сделали за меня, и застряла на много лет. Куда бы я ни шла, Что бы я ни делала, прошлое уже никогда не отпустит меня. Выбрав, как мне казалось, родной мир, населённый такими же существами, я лишила себя выбора, но не ты, Рейкин, послушай же ноту. Она вновь посмотрела на меня. Молчи, Рейкин, просто будь со мной. Ты попался так же, как и каждый из нас, но ещё не поздно. Поверь, стоит только уйти, и ты всё забудешь. Поймёшь, что всё это тебе не нужно. Прими смерть тех, кто покинул тебя. Возьми с собой котджи и возвращайся. Ты хороший человек. Не отдавай жизнь моему миру. Он тебя не заслуживает. Я взял руки Рейкин в свои и крепко сжал, не зная, что сказать. Смотрел в эти странные звериные глаза, изучал высокие скулы и плавный изгиб алых губ и вдруг понял, что пытаюсь их запомнить. вздор в голове закрутился ворох мыслей сотни слов, которые я мог бы сказать, чтобы возразить, оспорить ее мнение, заставить замолчать и остаться со мной, но незнакомый, не прошлый голос говорил мне не делать этого, не обещай того. что не в силах выполнить, ты не знаешь, о чём речь. Я глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Побудем здесь ещё немного, тихо спросила она. В ответ я снова поцеловал её, жадно, с вызовом, стремясь передать всю глубину своих противоречивых чувств. Может быть, так она поймёт всё раньше меня. Любил ли я её? Или просто был одурманен. Готов был рискнуть жизнью, чтобы быть с ней, или боялся, что всего лишь поддался искушению. Я провёл так мало времени с ней. Меня ждало столько неоконченных дел, важных, терзавших многие годы, образ жизни, слаженный и привычный. Мог ли я отказаться от всего ради неё? Я не знал. Мое сердце бешено билось из-за нее, мое тело не знало покоя из-за нее, но моя душа, на самом ли деле я хотел, чтобы она забрала ее? Слишком мало времени прошло, чтобы так легко рискнуть. Рейкен с улыбкой откинула спутанную прядь волос с моего лица и опустила голову мне на грудь. Мы медленно кружились в невесомости. Под звуки убаюкивающей тишины под ногами не было ничего, и в то же время ступни всякий раз уверенно находили опору. В голове зазвучал тихий мелодичный голос, заговор Рейкин, который она пропела для меня в лесу, чтобы защитить от мёртвых жриц. Слушай мой голос, слушай меня. Я страшнее, я опаснее. Вспоминай мой голос, шиноту, а иначе сгинешь на век. Закрыв глаза, я прижался губами к ее волосам, глубоко вдыхал ужасный приторно сладкий запах ее сущности и обещал себе никогда его не забывать. Я успею разобраться, должен, время еще есть. В какой-то момент мелодия сменилась звенящей тишиной. А потом в неё вторглись знакомые звуки. Я посмотрел по сторонам. Спокойная гладь озера, безмятежное звёздное небо и стражники крепости, парившие у смотровых вышек. Рейкен исчезла. Я же сгину без тебя, потому что я люблю тебя. Как это возможно?